Руки парней судорожно цеплялись за веревки, стремясь развязать узлы, но это не получалось с первого раза, слишком туго завязано и слишком крепко. Тогда парни просто решили перерезать веревку, воспользовавшись одним из ножей, которых тут было более чем достаточно. Майкл тут же попытался снять ошейник с моей шеи, но бесполезно. Тот пытался и силой сорвать его и взломать замок острием ножа, все бесполезно. Золотое ожерелье защищало магия, а ни Майкл, ни Пьер магией не владели. — Вот черт! — злился Майкл. — Не поддается! — Нужно попросить о помощи того, кто владеет магией! — тут же пояснил Пьер. — В таком случае нам понадобится он! — вздохнул Майкл, на что Пьер согласно кивнул. — Парни обхватили меня с двух сторон и оттащили подальше от борьбы которая развернулась за их спинами. Старались сохранить безопасное расстояние и самое главное меня. Они даже не сговариваясь обхватили меня за плечи, как бы пряча и закрывая собой. При этом я прекрасно видела то, что происходило за их спинами. Хайден пытался отобрать у Сюзанны Кочергу, да вот только у той явно поднялся уровень адреналина, придав ей нечеловеческой силы. Она мало того, что не отпускала раскаленную сталь из рук, так еще умудрялась с яростным криком атаковать эльфа ногами. Била его намеренно целясь либо в колени, либо в пах. И даже так Хайден не отступал. Так же крепко держал кочергу, снова и снова перетаскивая ее на себя. А вот у пушка все было под контролем, стиснув зубы на макушке Альберта игнорируя любые крики, удары и попытки мужчины сбросить с себя монстра. Тот дергал пса за хвост, шерсть, лапы, морду, крылья, но бесполезно. Клыки беса впились в кожу, слегка проколов ее и пустив кровь. От этого Альберт принялся кричать еще сильнее, бегая в разные стороны и сбивая своей головой все, что попадется. Наверное, таким образом он пытался скинуть пушка. Намеренно врезался головой в кухонные шкафчики, бился о столешницу, хватал в руки все, что только можно, после чего тыкал предметом в монстра. Так в ход пошли посуда, скалка, вилки, ложки и даже ножи. Но в итоге единственным, что действительно помогло, оказалась та самая кочерга, которая все же выскользнула из рук дерущихся и вонзилась раскаленной частью прямо в филейную зону беса. А дальше все произошло так быстро и так безумно, что сравнить это можно разве что с фильмом ужасов. Пушок все же отпустил голову Альберта, отскочив в сторону. На сером мехе образовалась выжженная руна, которая до сих пор слегка сверкала угольками и дымила. Однако проблема в том, что на пушке уже имелся знак раба. Он принадлежал мне, и именно я наложила на того заклинание. В итоге чары столкнулись друг с другом, сводя беса с ума. По идее, должны победить те чары, где магия сильнее, и это нормально. Но что будет с тем, у кого колдовство не сработало? Ответ прост. Ничего хорошего. Вначале пушок завыл. Да так громко и оглушающе, что я и братья не выдержали, пригнулись, зажав уши ладонями. И вот Его вой перерос в настоящий крик, а далее в неестественный шум, который напоминал двигатель какого-то механизма. Тем временем рот беса изменился. Теперь это был и не рот вовсе, а огромная черная дыра, которая, подобно пылесосу, всасывала в себя все. Более того, вдоль всей этой дыры имелись клыки. Тысячи клыков, которые напоминали челюсти акулы в десятки рядов. Только с той разницей, что зубы располагались по кругу и даже двигались, словно электропила. В маленькой кухоньке ветер был настолько сильным, что в эту черную дыру беса стало залетать все — мебель, посуда, шкафчики, стулья, люди. Первым, кто туда улетел, был Альберт. Следом туда полетела Сюзанна, Но она вовремя схватилась за ногу Хайдена, а сам эльф умудрился схватиться за канализационный слив в полу, куда обычно скидывали все отходы. Но даже так его руки уже устали, и держать на весу двоих человек он просто не мог. Ладони потихоньку соскальзывали. «Хайден!» — кричали Майкл и Пьер, также лежа на полу. Благодаря тому что мы были на приличном расстоянии и находились практически у выхода, ветер нас практически не касался. Однако, когда увидели, что наш друг оказался в беде, не сговариваясь, поспешили на выручку. И полз к нему Майкл как самый высокий. Я и Пьер держали парня за ноги, чтобы тот также не улетел в сторону обезумевшего беса. Майкл приближался к эльфу и, наконец-то, добрался достаточно близко, чтобы схватить того за руки. И только тогда я заметила удивленный взгляд Сюзанны. Она не ожидала увидеть того, кого мучила всю его жизнь. Она была уверена, что он мертв, ведь именно так я сказала. Но нет, вот он, жив и здоров. Из-за своей ярости она даже не заметила еще дальше родного сына. Хотя, наверное, он также для нее теперь не был особо важен. В этот миг мне даже показалось, что силу ей даровала только ненависть. Но даже она не могла спасти. что Штанина эльфа не выдержала и порвалась в области голени. Потеряв последнюю опору, женщина вслед за своим мужем улетела в черную бездну. И как только она оказалась там... Пасть пушка захлопнулась, а ветер исчез. Все с тяжелым выдохом рухнули на пол, радуясь тому, что остались живы. — Боже! — взмолился Хайден, перевернувшись на спину. — Чтобы я, да еще хоть раз? Люди, что с вами не так?